Глава 10. Аньян, первый месяц. Этот момент, когда всё начинается, сказал себе О Юан, выходя из своей комнаты в тихом дальнем крыле резиденции Эсэня. На улице начиналась буря, и лампы почти не рассеивали сумрак в коридоре. Холодный зловещий запах приближающегося дождя проникал сквозь оконную бумагу. Генерал, закричали слуги, когда Оюан вошел в личные покои Эсэня. Господин Эсень на тренировочном поле, но, судя по погоде, он несомненно скоро вернется. Подождите его, если угодно. И они удалились с тихим топотом. Оюан сел, встал, снова сел. Он хотел, чтобы Эсень пришел, и одновременно это было последним, чего он желал. Эта буря чувств должно быть отражалась на его лице, потому что когда Эсень вошел, он изумленно посмотрел на него и воскликнул: "Какие новости?" Махнул рукой, отпуская слуг, которые снова прибежали в комнату, чтобы снять с него доспехи, и стал развязывать ремни. После физических упражнений лицо его раскраснелось, а выбившиеся из кос влажные пряди волос упали на шею. О Юан ощущал запах конского пота от кожи его доспехов, смешанного с запахом металла и легкий аромат разгоряченного мужского тела. Сочетание интимное, как запах внутри палатки. Ничего важного, мой господин. Мелкие уточнения. Увидев, что Яссен никак не может справиться со шнуровкой подмышкой, О Юан шагнул вперед, чтобы развязать узел. И только когда тот вздрогнул, он осознал, что делает. Эсень удивленно рассмеялся. Неужели генерал великой Юань так унизился? Разве я не делал этого много раз? Это было очень давно. Ты был еще ребенком». 16 лет назад. Больше половины их жизни. Вы тоже Он положил доспехи Эссени на столик и взял с вешалки стойки свежую одежду, пока Эссен снимал остальное. Потом подошел к Сэню сзади, чтобы расправить платье на его плечах. Когда его руки коснулись плеч Эссеня, привычность этого давно забытого жеста его ошеломила. Перестав быть рабом, прислуживающим Эссеню, О Йоан всего один раз за все время своего долгого восхождения от стражника до командира, а потом генерала, снимал с Эсенья одежду. Он помнил тот случай урывками. Как Эсень удивился, опустив глаза и увидев пронзенные копьем доспехи и свое тело. Как в юрте лекаря кровь Эсенья заливала руки О Йоана, когда он пытался сам снять с него пробитые доспехи. Никому не доверив эту задачу, он помнил свое отчаянное желание облегчить боль Эсене, такое страстное, словно кровоточило его собственное тело. И даже тогда, в тот момент, когда их тела объединяло общее страдание, малая часть сознания о Оуана помнила о его судьбе. Он разгладил ткань на плечах Эсене и отошёл, Несколько секунд Сэн не двигался, будто груз воспоминаний заставил и его застыть. Затем встряхнулся и сказал: "Поешь вместе со мной, мой генерал. Мне нужна компания". Когда слуги принесли полуденную трапезу, порыв ветра захлопнул решетку в наружном коридоре, и сразу же забарабанил ливень. Уян слышал женские крики где-то в глубине дома. Этот звук был призрачно бестелесным, и его унес ветер. Сидящий напротив за столом Эсень ел с нехарактерным для него измученным видом. Несмотря на то, что он был сыном великого князя, в Аньяне он всегда чувствовал себя чужим, как дикое растение, принесённое из степи и посаженное в горшок ради удовольствия других людей. Внезапно Эсень выпалил: Как я ненавижу их игры и требования. О Юан макнул кусочек свиной щеки в желе в черный уксус и спросил нейтральным тоном. «Ваши жены?» Ох, О Юан, женщины ужасны. Это политика. Он застонал. Считай, тебе повезло, что не приходится терпеть такие пытки. Эсень никогда не хотел причинить боль ио Иоанн всегда старался делать вид, что принимает отсутствие у себя семейной жизни как нечто само собой разумеющееся. Зачем ему винить Асенья за то, что он не читает его мысли и не видит гнев и боль? Но правда была в том, что он все таки винил Асенья. Винил его даже больше, чем если бы он был ему чужим, потому что еще больнее Когда человек, которого он так любит, не понимает правды о нём, и он винил и ненавидел себя за то, что скрывал эту правду. Он с отвращением произнес. "Я действительно случайно столкнулся с госпожой Бортой сегодня утром. Она посылает вам привет и спрашивает, когда ей выпадет честь снова принять вас". По мнению О Йоана, все четыре жены Эсене не отличались ни красотой, ни достоинством. И в присутствии любой из них у него мурашки бежали по телу. Он ненавидел их неподвижные лица под толстой маской грима, их крохотные шажки, из-за которых им требовалась целая вечность, чтобы дойти от одного места до другого, и их дурацкие вытянутые шляпы, возвышающиеся над головой настолько, что у Йоан не мог бы дотянуться рукой до их верха. Даже их запах внушал отвращение аромат увядших цветов, который прилипал к Сэнью на много часов после его визитов к ним. О Юан, знающий Сэня лучше всех, не мог понять, что тот находит в них привлекательного. Мысль о том, что Эсень ложится с одной из них, внушала ему такой же интуитивный ужас, как мысль о совокуплении разных видов животных. Если бы только одна из них родила сына, это навело бы среди них порядок, пожаловался Эсень. Но в данный момент каждая полагает, что у нее есть шанс стать самой главной. Это кошмар. Когда я здесь, они относятся ко мне только как к племенному жеребцу. И он с негодованием прибавил: Они даже не предлагают мне чаю сначала. Слуги Эсэня были насмешливо озабочены тем, что у него до сих пор не было сыновей. Его жон это беспокоило, но, конечно, не забавляло. И в последнее время сам Эсень подумывал о том, чтобы усыновить мальчика, хотя и признавался О Йоану, что такое предложение вызвало апоплексический припадок у великого князя Хэнань, который жалел о том, что усыновил господин Ван. Даже при задвинутых панелях Сила бури заставляла пламя ламп метаться сильнее, чем присутствие Оюана. Наньжэни верили, что подобная буря является плохим предзнаменованием для будущего империи Великой Юань. Но несмотря на то, что Оюан был генералом Великой Юань, он сражался не за империю. Он старался только ради Эсэня. Он внезапно почувствовал в глубине души страстное желание снова оказаться на войне. Война была его иесенним миром, которым имели значение только гордость, достойным поведением в битве и любовь и доверие между войнами. Только на войне Оуян был счастлив. Но какое отношение имеет счастье к тому, как человек должен прожить свою жизнь? Он с трудом произнёс: "Мой господин, Дело, по которому я пришел...» Я слышал, что пришло приглашение на весеннюю охоту. Вы поедете в этом году? Эсень поморщился. Я бы не поехал, но отец уже выразил надежду, что я буду его сопровождать. Вы должны, когда великого князя Хэнань не станет, вы унаследуете его титул для двора и для великого хана. Важно знать, что вы больше, чем просто сын своего отца. В этом году вы можете произвести на них впечатление. Полагаю, ты прав, согласился Эсень без энтузиазма. Но мысль о том, что я надолго расстанусь с тобой, мне не нравится. И так уже я чувствую, что почти не видел тебя после возвращения. После у него хватило вежливости замолчать раньше, чем он произнес той встречи у великого князя Хэнаня. О почувствовал, что его рука стиснула палочки для еды. Он положил их и сказал: "В таком случае, мой господин, почему бы вам не спросить у вашего отца, могу ли я отправиться вместе с вами на весеннюю охоту?" Эссонь радостно посмотрел на него. "И правда? Я так и сделаю с радостью. Я до сих пор этого не сделал, потому что думал, что ты ни за что не поедешь." Я знаю, как ты ненавидишь улыбаться и поддерживать разговор. Я собираюсь последовать собственному совету. Если Великий Хан узнает ваше имя, вероятно, ему также следует знать моё. Мне это по нраву. Правда. Асеню улыбнулся и набросился на пропаренного с женшенем цыпленка с проснувшимся аппетитом. Двери дома хлопали и гремели. Так будто это делали разгневанные призраки, пока Оюан ел вместе с сыном убийцы его родных, с человеком, дороже которого для него не было никого на свете. Накидки Оюана и Шао хлопали на ветру, когда они шли по территории дворца. Буря снова превратила весну в зиму, а опавшие цветы во внутренних дворах почернели. Оюан был мрачен. Он всегда страдал от холода. Я буду сопровождать великого князя Хэнань, господина Эсэня и господина Ван на весеннюю охоту великого хана. Это будет началом. Мне нужно, чтобы вы всё подготовили в моё отсутствие. Значит, время пришло. Вы готовы действовать? Холодный взгляд, которым одарил его Шао, был совершенно неуместным, Так как это нижестоящий командир, смотрел на вышестоящего. Но О Йоану было безразлично, нравится он Шао или нет, питает тот к нему отвращение или нет. Лишь бы сделал то, что нужно. Не успел он ответить, как они свернули за угол и увидели господина Ван, быстро шагающего к ним через внутренний двор. Здравствуйте, господин Ван. О Юан и Шао одновременно поклонились. Генерал, произнёс господин Ван, чуть наклонив голову: "Неожиданная встреча. Вчера ночью дождь затопил и разрушил несколько деревень. Пришлите мне два батальона солдат, чтобы немедленно восстановить дороги и дренажные канавы". Он промчался мимо. "Мой господин!" У Юан поклонился в знак повиновения и продолжил свой путь. Воспоминание о недавнем приливе сочувствия к этому человеку заглушило его обычное раздражение в его сторону. Торопливо шагая вслед за Оюаном, Шао спросил: Вы действительно позволите нашим солдатам отложить приготовление ради рытья канав? А вы бы нажили в его лице врага на весь мертвый сезон. У меня нет желания заполнять по пять листов бумаги, На каждую лишнюю выпущенную стрелу. У Юан нетерпеливо тряхнул головой. Пусть берет батальоны. У нас достаточно времени. Вы слишком легко принимаете его неуважение к вам. Вы генерал, а он человек, который даже не желает вести себя как мужчина. Почему вы до сих пор позволяете унижать себя как слугу? У Юанн подумал, что господин Ван уважает его больше, чем Шао. Он ответил: "Какое мне дело до того, как со мной обращается господин Ван? Он так ведёт себя только потому, что понимает, никто не принимает его всерьёз. Даже его собственный отец ненавидит и порицает его. А господин Эссень эссень никому не питает ненависти", сказал Оуйан, ощутив укол знакомой боли. "А следовало бы Это усыновление было глупой ошибкой. Чаган должен был это понимать. Корни уничтожить невозможно. Как мог бы господин Ван прославить род Чагана? В нем течет кровь его отца. Наша кровь, произнес Шао. Кровь. Кровь его отца в его венах. Кровь его предков. Услышав эти слова, сказанные вслух, Он испытал такой шок, будто рядом ударила молния. "Никогда не разрешай никому услышать, что ты это говоришь", резко сказал он. "Когда я уеду, ты будешь командиром. Ты должен быть верен в Великой Юань. Только это все должны видеть. Ты понимаешь?" "Да, генерал", ответил Шао и ударил себя кулаком в грудь в знак согласия. Но этот жест маскировал дерзкую улыбку, лишённую раскаяния. Что-то в этом заставило у Иоанна содрогнуться. Призрачное прикосновение крови, предательство и судьба.